Джулс. Невеста. Надевая золотую диадему, я не могу не заметить, как предательски дрожат мои руки. Кручусь перед зеркалом. Она — единственный каприз в моем наряде, единственная уступка романтической фантазии. Ее выполнил на заказ шляпный мастер в Лондоне. Я не хотела венок, украшенный цветами. В нем я бы и напоминала хиппи, хотя в этом что-то и было бы. Легкий намек на невесту из ирландской сказки. Диадема сверкает в моих темных волосах. Я беру из стеклянной вазы букет, составленный из местных полевых цветов, вероники, пятнистых орхидей и голубоглазок. И спускаюсь по лестнице. «Ты просто восхитительно, дорогая! Папа стоит там, в гостиной, выглядит он весьма элегантно. Да, мой отец поведет меня к алтарю». Я думала о других вариантах, правда. Очевидно, что он не самый лучший пример счастливого брака. Но в конце концов, та маленькая девочка внутри меня, которая хочет, чтобы все было правильно, победила. «Да и кроме того, кто еще может это сделать? Моя мать?» «Все гости уже сидят в часовне», — сообщает он. «Так что теперь все зависит только от нас». Через несколько минут мы совершим короткое путешествие по дорожке, отделяющей часовню от каприза. При мысли об этом желудок начинает крутить. «Просто смешно. Я не могу вспомнить, когда в последний раз так себя чувствовала». В прошлом году я выступала на ТЭТ с докладом о цифровом издательстве перед аудиторией 800 человек и не ощущала ничего подобного. Я смотрю на папу. «Итак», — говорю я, — «скорее, чтобы отвлечься от бури в животе, чем из реального интереса, — ты наконец-то познакомился с Уиллом». Мой голос звучит странно, немного сдавленно я прокашливаюсь. «Лучше поздно, чем никогда?» «Ага», — отвечает папа, — «конечно». Я стараюсь сохранить невозмутимый тон. «А это еще что значит?» «Ничего, Джуджу. -джу. То и значит, конечно, мы познакомились». «Я знаю еще до того, как открываю рот, что мне не стоит задавать следующий вопрос, но я не могу не задать его». Мне нужно знать его мнение, нравится мне это или нет. Папино одобрение всегда было важнее всех остальных. Когда на парковке я вскрыла письмо с результатами моих экзаменов, именно его, а не мамина, радость вырисовалась в моем воображении. Его одобрительная «Молодец, дочка!» Поэтому я спрашиваю «И? Он тебе понравился?» Папа вскидывает брови. «Ты правда хочешь сейчас об этом поговорить, Джулс? За полчаса до того, как выйдешь за этого парня замуж?» «Полагаю, он прав. Время ужасно неподходящее. Но раз я уже ступила на эту дорожку, назад дороги нет. Я уже подозреваю, что его нежелание отвечать и есть ответ». «Да», — давлю на него я, — «мне надо знать, он тебе нравится?» Папа корчит рожицу. Похоже, он очень обаятельный, Джуджу, -джу, и очень красивый. Даже я это понимаю. Настоящая находка, это точно. Из этого не выйдет ничего хорошего, и все же я не могу остановиться. Но у тебя должно было быть первое впечатление поосновательнее, продолжаю я. Ты всегда говорил, что хорошо считываешь людей, что это важно в бизнесе, и это надо уметь делать очень быстро, и бла-бла-бла. Он издает звук, похожий на стон, и кладет руки на колени, как будто собирается силами. Я чувствую, как маленькое зернышко страха, которое было посеяно тогда, когда я увидела записку сегодня утром, начинает медленно прорастать. «Скажи мне», — настаиваю я, слыша, как в ушах стучит кровь, «скажи мне, что ты сначала о нем подумал». «Понимаешь?» «Думаю, что мое мнение не так уж и важно», — отвечает папа. «Я всего лишь твой старик. Откуда мне знать? А ты уже с ним сколько? Два года? Пожалуй, это достаточно, чтобы хорошо познакомиться с человеком. Два года мы не знакомы. Даже близко». «Да», — отвечаю я, — «уже достаточно давно, чтобы понимать, что я права на его счет. Я уже столько раз повторяла это друзьям и коллегам. И то же самое вчера звучало и в моем тосте. И каждый раз я говорила это искренне. По крайней мере, мне так кажется. Так почему на этот раз мои слова кажутся такими пустыми? Я не могу отделаться от ощущения, что пытаюсь убедить не папу, а себя. С тех пор, как я снова нашла эту записку, старые дурные предчувствия заполонили мой разум. Не хочу думать об этом, поэтому меняю тактику. «Во всяком случае, начинаю я. Если честно, пап, я знаю его лучше, чем тебя, учитывая, что за всю мою жизнь мы провели вместе всего шесть недель». Эта фраза должна была ранить, и я вижу, как она действует. Он отшатывается, словно от удара. «Ну, — говорит он, — вот и все. Больше говорить нечего. Мое мнение тебе не нужно». «Ладно, — отвечаю я. «Хорошо, пап. Но знаешь что? Хотя бы раз ты мог бы подыграть и сказать, что он показался тебе хорошим парнем. Даже если тебе пришлось бы соврать. Ты же знал, что я хотела от тебя услышать. Это... это эгоистично». «Слушай», — говорит он, — «прости, но я не могу тебе врать, дочка. И я пойму, если ты не захочешь, чтобы я вел тебя к алтарю». Он говорит это великодушно, как будто преподносит мне какой-то подарок, и я чувствую боль. «Ну, конечно же, ты проведешь меня к чертовому алтарю», — срываюсь я. «Тебя почти не было в моей жизни. Да ты почти что, на свадьбу и не приехал? Да-да, я знаю. У близнецов зубки режутся или что там еще. Но я была твоей дочерью 34 года, и ты знаешь, насколько для меня важен, хоть я и молюсь Богу, чтобы все было иначе». Ты одна из причин, почему я решила устроить свадьбу здесь, в Ирландии. Потому что знаю, как сильно ты ценишь свои корни, как и я. И я хотела бы, чтобы твое мнение ничего для меня не значило. Но оно значит, черт возьми. Так что ты отведешь меня к алтарю. Это меньшее, что ты можешь сделать. Ты отведешь меня к алтарю и будешь делать вид, что счастлив за меня. Каждый гребаный шаг. В дверь стучат. Из-за нее выглядывает Ифа. «Вы уже готовы идти?» «Нет», — отвечаю я ей. «Мне нужна минутка». Я поднимаюсь по лестнице в спальню. Начинаю искать что-то правильной формы, правильного веса. Я это узнаю, когда увижу. Вот ароматическая свеча. Или нет, ваза из-под свадебного букета. Я поднимаю ее и взвешиваю на ладони, готовясь. Затем швыряю об стену, с удовлетворением наблюдая, как она разлетается на осколки. Затем оборачиваю руку футболкой. Я всегда старалась избегать порезов, причинять себе боль. Не мое. Поднимаю уцелевшее донышко вазы и кидаю его в стену, задыхаясь от усилий и стиснув зубы снова и снова, пока от осколков не остается лишь стеклянная крошка. Я уже сто лет этого не делала, слишком давно. Не хотела, чтобы Уилл видел эту мою сторону. Я и забыла, как это приятно. Освобождение. Я разжимаю зубы. Вдыхаю, выдыхаю. И сразу все кажется немного яснее, спокойнее. Я прибираю, как всегда. Торопиться не стоит. Это мой день. Они все подождут, черт возьми. Смотря в зеркало, я поправляю диадему, которая слегка съехала на бок. Я вижу, что злость придала моему лицу неприятное выражение. Подумать только, красная невеста. Я подношу руки к лицу и массирую его, медленно расслабляясь и пытаясь улыбнуться. Если Ифа с папой слышали что-то, их лица ничего не выдают, когда я снова выхожу. Я киваю им обоим. Готово. Потом я кричу Оливии. Она выходит из маленькой комнаты рядом со столовой. При этом выглядит даже бледнее, чем обычно, если это вообще возможно. Но каким-то чудом она готова. В платье, туфлях и с цветами в руках. Я выхватываю свой букет из рук Ифы. Затем выхожу за дверь, оставляя Оливию и папу следовать за мной. Я чувствую себя королевой воительницей, идущей в бой. Пока я иду к алтарю, Моё настроение меняется, а уверенность угасает. Я вижу, как все поворачиваются, чтобы посмотреть на меня. Они кажутся размытым пятном лиц, каждый из которых до странности невразительно. Голос ирландской народной певицы кружится вокруг меня, и на мгновение я поражаюсь, как печальна эта мелодия, хотя это песня о любви. Облака несутся над разрушенными башнями, слишком быстро, как в кошмарном сне. Поднялся ветер, он свистит среди камней. На какое-то странное мгновение у меня возникает ощущение, что все наши гости — чужаки, и что за мной молча наблюдает толпа людей, которых я никогда раньше не видела. Я чувствую, как во мне поднимается ужас, словно я ступила в ледяную воду. Все они мне незнакомы, включая человека, ожидающего в конце прохода, который поворачивает голову, когда я подхожу. Этот мучительный разговор с папой крутится у меня в голове, но громче всего звучат слова, которые он так и не произнес. Я ослабляю хватку на его руке, стараясь держаться от него на расстоянии, как будто его мысли могут быть заразными. А потом внезапно туман рассеивается, и теперь я вижу всех — друзей и родственников, улыбающихся и машущих руками. Никто, слава богу, не тычет в нас телефонами. Мы продумали это, приписав суровое требование к свадебным приглашениям, где говорилось, что все должны воздерживаться от фотографирования во время церемонии. Мне удается разморозить лицо и улыбнуться им в ответ. А за ними, стоя в центре прохода, в реле солнечного света, который на мгновение пробился сквозь облако, мой будущий муж. Он выглядит безупречно в своем костюме, он просто сияет, Таким красивым я еще его не видела. Он улыбается мне, и его улыбка согревает меня, как солнце. Вокруг него возвышается полуразрушенная часовня, поразительно красивое открытое небо. Все идеально. Именно так, как я планировала. Лучше, чем я планировала. А лучше всех мой жених. Красивый, ослепительный. Он ждет меня у алтаря. Когда я смотрю на него и шагаю вперед, к нему, то не могу поверить, что он может быть кем-то другим, а не тем, кем я его вижу. Я улыбаюсь.